Спустя полчаса они вышли на курс арбитра. За этим последним из филингующих спутников предстояло выйти на трассу «Земля-Марс». Все выпрямились в креслах, Боман массировал лицо. Пирс чувствовал, что и у него немного набрякли губы, особенно нижние. У других глаза налились кровью, опухли, они сухо кашляли, хрипели, но это было нормально и обычно проходило через час. Реактор работал так себе.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 Пиркс, как всякий навигатор, ждал от арбитра одних только неприятностей. Или заметят слишком длинный, недозволенный инструкции выхлопной огонь, или помехи радиоприему из-за ионизационных разрядов в дюзах, а может быть потребует, чтобы Пиркс переждал, пока пропустит какой-то более важный корабль. Но на этот раз ничего не случилось, арбитр пропустил их сразу и еще послал в догонку радиограмму глубокого вакуума. Пиркс ответил.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 Посадка на Марсе не проблема, притяжение наполовину меньше, атмосфера разреженная, как-нибудь сядем, а вот с реактором надо что-то делать. Он подошел к вычислителю и подсчитал, сколько еще идти с такой тягой, чтобы набрать крейсерскую скорость. При скорости меньше 80 км получится громадное опоздание. — 78 часов, — ответил вычислитель. За семьдесят восемь таких часов реактор взорвется, лопнет как яйцо.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 полыхало мертвенным жаром. Плиты помоста слегка вибрировали, передавая телу неприятную дрожь. Свет ламп маслянисто расплывался в мигающих дисках вентиляторов, одна из белых сигнальных ламп заморгала, потом погасла, и вместо нее вспыхнул красный сигнал. Пиркс спустился под помост, где находились выключатели, но оказалось, что Боман опередил его. Таймер был установлен на разрыв цепной реакции через 4 часа.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 Когда он с этим управился, часы показывали 9. Фиркс удивился, он не заметил, как пролетело время. Потушил свет и вышел. Ходя в лифт, он почувствовал, что пол мягко уходит из-под ног. Автомат в соответствии с программой выключил реактор.